Юль 1846 года. Глава 6. «Прощайте, прощайте». Эти слова до сих пор звенели в ушах, хотя остальной обоз, те, кто следовал в Орегон, уже который час как укатили вдаль, оставив группу поменьше на берегу речушки Литл Сэнди. Отъезжая, фургоны, общим числом больше сотни, подняли в воздух целую тучу густой удушливой пыли. Мог ли Стентон представить себе, как им не терпится продолжить путь? Мог ли вообразить, как они рады оставить позади, в прошлом, все неудачи, особенно память о зверски зарезанном сынишке Нюстримов? Знал ли, насколько рады они расставанию со вздорной партией Доннора, как окрестили со временем группу переселяющихся в Калифорнию. С Эдвином Брайантом и небольшим отрядом из тех, кто предпочел ехать вперед, он распрощался несколькими днями раньше, еще в форте Ларами, и уже стосковался по единственному другу. «По небу, низко, подними только руку, и ей-богу дотянешься!» Неспешно плыли белые облака, пушистые, словно коробочки хлопка на стебле. Зеленое с золотом, лоскутное одеяло, тянущееся к горизонту равнины, змейкой пересекала Литл Сэнди. Тиха, спокойно и верная названию, маленькая песчаная река, совсем не широка. Трудно было представить, будто здесь может случиться хоть что-то дурное. Весь остальной обоз готовился к пиршеству, к чему-то вроде пикника церковной общины. Идея отпраздновать последний отрезок пути, конечно же, принадлежала Доннеру. Льстил донор всем им безбожно, только и говорил, что мужество выбравших маршрут Гастингса не останется без награды, и им, где неустрашимым первопроходцам, предстоит проложить в дикой глуши новый путь. Их имена навеки войдут в историю». Стентон подозревал, что и пикник затеян ради того, чтобы отвлечь людей от сомнений в разумности принятого решения. Вдоль каравана гуляли слухи о волчьих стаях, не дающих покоя индейскому населению на территории, что лежит впереди. Правда, породил эти слухи рассказ какого-то старателя сомнительной добросовестности, однако гибель сынишки Нюстримов до сих пор оставалась загадкой и потому известия о волках нагнали на поселенцев в страху. «Не отправится ли нам в путь поскорей, по примеру основной части обоза?» — спросил Стентон Доннера, услышав о пикнике. «День субботний, день отдохновения!» — покровительственно ответил Доннер. «Господь нас не оставит». «Если поднажмем, сможем добраться до форта Бриджера не больше, чем за неделю», — возразил Стентон. Не стоит полагаться на то, что дальше в пути нас ничто не задержит. Возница, говорят, валам передышка нужна, вставил Уильям Эдди, бросив на Стентона косой взгляд. Но Стентон прекрасно знал, это ложь. Накануне обоз проделал от силы 6 миль. Знаешь, Стентон, в чем твоя беда? Слишком ты боязлив, с недоброй усмешкой добавил Льюис Кэзеберг теребя поясной ремень в паре дюймов от кобуры с револьвером. «Ага!» — со смехом поддакнул Эдди. «Как старая Грымза из деревенской школы!» Прежде сам по себе он насмехаться над Стентоном и не подумал бы. Но после того, как Брайант покинул обоз, а Доннер назначил себя капитаном, расстановка сил здорово изменилась. Эдди и Кезеберг оба из шайки тех, с кем Доннер постарался завести дружбу. Теперь ходили при Доннере вроде как в заместителях. А Стентон был не из тех, кто клюнет на вызов ищущих драки. Тем более, когда шансы явно не в его пользу. Не Невдалеке запела скрипка Люка Хелларана. Мелодия казалась жалобной, будто плач ребенка в беде. Все, все шло не так. Отделение от основной части обоза. Новый неведомый путь. Остановка для пикника. Точно нынче церковный праздник, хотя вперед двигаться нужно как можно скорее. Вдобавок Стентону до сих пор не удавалось избавиться от тошнотворных воспоминаний об истерзанном, ободранном до костей теле убитого мальчика, пусть даже останки его давным-давно захоронены. От этого затея с пикником казалась еще чудовищнее, однако Стентон, взяв себя в руки, двинулся через лагерь. Встречи с Тамсон он ждал с ужасом, но в то же время очень хотел ее видеть. Издалека она казалась прекраснее прежнего, но и внушала страх, словно остро отточенный нож. И только во тьме, приходя к нему по ночам, точно дым, пропитывающий волосы, одежду, легкие, становилась податливой, мягкой на ощупь. Две ночи тому назад он спросил. Может быть, она вправду ведьма, если сумела настолько заворожить его. Но Тамсон только расхохоталась. Уложенные на бревна, накрытые клетчатым льняным полотном, задние борта фургонов превратились в импровизированные столы. Семейные, покопавшись в сундуках со съестными припасами, напекли пирогов и нарезали побольше ветчины. Позже одни начнут танцевать, Другие усядутся рассказывать небылицы. Поразмыслив, Стентон принял у Левины Мерфи миску куриного жаркова. Ветчина обрыдла ему до тошноты и принялся макать в подливу лепешку. «Едите, как будто неделю голодным ходили», — с усмешкой заметила Левина Мерфи. Вдова из мормонов, она вела весь свой выводок от замужних дочерей с детьми до самых младших детишек 7-8 лет на запад в поисках нового дома, новой жизни среди единоверцев. «А может, так оно и есть? Мужчина, вы не женатый, вот стряпать для вас и некому. Не надоело ли вам, мистер Стентон, в холостяках ходить?» «Да вот, подходящей невестой все никак не сыскать», ответил Стентон, с трудом смирив раздражение, «иначе друзьями не обзавестись, а в одиночку без поддержки с донором не совладаешь». Услышав его ответ, женщины только вновь рассмеялись. — Что-то не верится, мистер Стентон! — подала голос Пегги Брин, прикрыв ладонью глаза от солнца. За ее плечом, будто милый пушистый утенок во всем подражающей матери, стояла Дорис Вольфингер. Дородная, крепкая, как ломовая лошадь, Пегги родила на свет шестерых сыновей. Дорис, наоборот, едва вышла из девичьего возраста. Почти не знала английского и непонимающе улыбалась всякий раз, когда кто-либо заговаривал с ней. Так что Стентону, хочешь не хочешь, приходилось гадать, что у нее в действительности на уме. «Сами знаете, мистер Стентон, что говорят о тех, кто слишком долго ходит в холостяках», озорно блеснув глазами, продолжила Пегги Брин. «Говорят они странно, не по-людски начинают себя вести». «По-вашему, я берюк неуживчивый, миссис Брин», — откликнулся Стентон, притворившись обиженным до глубины души. «А я-то думал, будто со всеми приветлив». «Я говорю, как бы вам со временем не превратиться в одного из этих старых брюзгливых холостяков. Предупреждаю на будущее», — пояснила Брин под смех остальных. «Не лучше ли с соседями ладить? Теснее дружить, а?» Тут Стентону показалось, что в голосе Пэгги Брин зазвучали новые нотки, что это уже не просто замечание, предостережения. Однако в разговор, словно бы не заметив намеков Брин, снова вмешалась Левина Мерфи. Вот я, объявила она, замужем трижды была и всегда говорила, ну что за веселье жить в одиночку, по жизни куда веселее идти вдвоем? Нет, мистер Стентон, Пэгги кругом права. «Жаль ведь смотреть, такой видный мужчина зря пропадает!» Вновь смех. И даже Дорис Вольфингер украдко и застенчиво приглядывается к нему. «Думаю, из женщин, с таким, как я, мало кто уживется!» Сказал Стентон вроде бы в шутку. Но сам-то он знал, это чистая правда. Хорошей жены он после того, что сделал, а вернее не смог сделать, не заслуживал. — А я, мистер Стентон, поручусь чем угодно. На свете и даже в нашем невеликом обозе найдутся девицы, считающие по-другому. — Дайте им хоть полшанса, сами в том убедитесь, — возразила Левина Мерфи. — Вы только поменьше сидите один, а к нам приходите почаще. Намеки, таящиеся в словах и в прищуре Левины, пристально изучавшей его из-под длинных ресниц, Стентону крайне не нравились. Он знал, у женщин имеется особая сила, особая власть. Довольно единственного обвинения, и все они скопом набросятся на него. Такое с ним уже случалось. Там, дома, в том, что наговорил о нем отец Лидии, не усомнился никто, пусть даже он внук одного из известнейших проповедников Восточного побережья. С тех пор миновало более дюжины лет, однако сердце, как прежде, сжалось от страха. От женщин, которых мне заведомо не завоевать, я стараюсь держаться подальше». Прекрасно понимая, как ханжески это звучит, и радуясь, что Тамсон его не слышит, он поднялся из-за стола. «Так, может, в пути судьбу свою встретите?» — сказала Левина Мерфи. «Господу милосердному угодно, чтобы люди парами жили. Скоро всех лучших девушек поразберут». Торила ей одна из женщин возрастом помоложе, Сара Фоздик, только недавно вышедшая замуж сама и, очевидно, слегка под хмельком. — А вам достанется какая-нибудь старая вешалка? — со смехом пригрозила она. — Простите мою сестру, мистер Стентон. Вдруг донеслось из-за спины. — По-моему, она самую малость перебрала. Обернувшись, Стентон обнаружил позади девушку. — Как же ее? — Да, Мэри Грейвс. Резкие черты лица, рос для девицы необычайно высок. Вблизи он ее раньше не видел. Глаза исключительные, серый точно ранний рассвет. То есть, вы дочь Франклина Грейвса, уточнил он, хотя прекрасно об этом знал. Конечно, он замечал ее прежде, однако она неизменно держалась семьей в окружении родителей или орды голдящих, требующих ее внимания ребятишек. Да. — отвечала она. — По крайней мере, одна из дочерей. Трескотня женщин стихла. Оба, словно бы сами того не сознавая, неспешно двинулись прочь, к сосновой рощице на краю лагеря. — Надеюсь, вы, мистер Стентон, не сочтете мой совет слишком бестеремонным, но не обращайте на них внимания. Юбки ее трепетали на каждом шагу, пригибая к земле высокие степные травы. Шагала она широко, чуть в припрыжку, отчего очень напоминала юную статную кобылку благородных кровей. «Они вас просто подразнивают. Замужним женщинам не нравится, когда мужчина сам по себе. По-моему, холостяки их раздражают». «Чем же холостяки могут их раздражать?» «Наверное, это одна из неразрешимых тайн мироздания», — со смехом ответила Мэри. У Эдвина Брайанта, с Эдвином вы ведь знакомы, имелась теория на этот счет. Он полагает, что решение не жениться выглядит сродни упреку. Мало-помалу оставшийся позади пикник превратился во что-то вроде миниатюрного цирка, в смутную рябь движения и красок. А затем от него остался лишь заунывный стон скрипки Хеллорана, доносившийся сзади с дуновением ветра, да звонкий заливистый детский смех. Если уйти вдвоем слишком далеко, среди поселенцев наверняка пойдут слухи. Но Стентона это не волновало ничуть. Лишь бы убраться подальше от этих баб, пока не ляпнул того, о чем после будешь жалеть. По-видимому, Мэри Грейвс, возможно, и сплетни тоже не беспокоили. «Упреку в адрес женщин или института брака?» — спросила она, сдвинув брови. Стентон задумался. Ее бойкая, непринужденная манера разговора пришлась ему по душе. Многие женщины мусолят слова во рту точно кусок сахара, до тех пор, пока первоначальная мысль окончательно не утратит форму. Наверное, и того, и другого. Некоторые женщины могли бы счесть это оскорбительным, но я так не думаю. «Не всем же суждено жить в браке», — задумчиво проговорила Мэри. «Кстати, вы знаете, что Левина Мерфи выдала дочь 14 лет, замуж за человека, с которым была знакома всего четыре дня?» «В одном моя сводная сестрица права, достойных невест в обозе осталось немного». Стентон покачал головой. «То есть они говорили о вас, мисс Грейвс?» «Сказано это было больше в шутку, однако девушка вмиг помрачнела» и шутка Стентона неожиданно для него самого исполнилась глубочайшей серьезности. «Мой жених не так давно умер, поэтому наша семья и едет на запад», — пояснила она. Казалось, на лицо Мэри опустилась густая вуаль. «Прошу прощения», — протянул Стентон. «Значит, оставляете дурные воспоминания позади». «Что-то вроде». — Наверное, то же самое можно сказать почти о каждом в обозе. Говорила она по-прежнему, как ни в чем не бывало, однако за безупречной маской нарочитой беззаботности скрывалось искреннее огорчение. — Да, в этом вы правы, и все же прошу простить меня, — повторил Стентон, охваченный диким против всяких приличий желанием взять ее за руку. — Ничего страшного. Я не слишком хорошо его знала. Выходит, огорчена она чем-то другим. Но, стоило Стентону подумать об этом, Мэри Грейвс поспешно прикрыла губы ладонью. «Ужасную вещь, я сказала, не так ли? Вечно говорю, чего не следует». «В этом мы с вами схожи», — с улыбкой заверил ее Стентон. «Вот только придется вам теперь всю историю рассказать». Девушка склонила голову, поднырнув под нижнюю ветку невысокой сосны. «Боюсь, история не слишком-то хороша. И правду сказать ужасно обыкновенно. Уверена, вы ее слышали много раз. Верное чувство долга дочь согласилась на брак по расчету, пойти за богатого, чтобы отец смог расплатиться с долгами. Тогда вам, возможно, еще повезло, если все так обернулось». Сказал Стентон, но в вмиг, осознав, что несет, поспешил продолжить. Надеюсь, в мужья вам, по крайней мере, подыскали человека приятного. Со мной он держался довольно любезно. Все вокруг пророчили нам счастливую жизнь. Однако, кто знает, негромкий и мелодичный, ее голос внушал желание, чтобы она говорила, говорила, не умолкая. Что же случилось? Мэри задумалась. «Если вам не хочется рассказывать, то...» «Нет-нет, все в порядке», — заверила она, сорвав с ближайшей сосны веточку и рассеянно растирая меж пальцами хвою. В воздухе явственно повеяла сосновой смолой. За две недели до венчания он с друзьями отправился охотиться на оленей и случайно попал под пулю. Друзья принесли его домой, однако помочь ему никто не сумел». На следующий день он скончался. «Ужасно!» — выдохнул Стентон. Мэри повернулась к нему. Выражение ее лица оказалось знакомым. Девушке не давало покоя чувство вины. «А знаете, что в этой истории хуже всего? Друг, подстреливший его, был вне себя от горя, просто с ума сходил. А я... Да, смерть жениха потрясла меня, но я едва прослезилась». Хотите знать истинную правду, как на духу? Мне, мистер Стентон, сделалось легче. Будто камень свалился с плеч. С горькой, кривой улыбкой призналась она. Выходит, я законченное чудовище? Разве нет? Мне бы расстроиться, пожалеть. Если не бедного Рэндольфа и его родных, то хоть отца. Без денег, ради которых устраивался этот брак, отец разорился дотла. Пришлось нам продать все, что имели. Начинать все с изного на том же месте, вновь добиваться уважения тех же самых людей отец в себе сил не нашел. И я исподвольно толкнула его на мысль о переезде в Калифорнию. Теперь, что бы с нами ни произошло, что бы ни ожидало моих родных в Калифорнии, богатство ли, нищета, за все это в ответе я и только я. «Вы и чудовище, вздор». «По-моему, вы особо исключительной откровенности», — сказал Стентон. Девушка снова заулыбалась. «Возможно. А может, мне просто потребовалось хоть кому-то исповедаться в совершенных грехах». Отвернувшись от Стентона, Мэри Грейвс направилась дальше. «Вы всегда так откровенны с людьми мало малознакомыми», — спросил Стентон, двинувшись следом за ней. Лагерь остался так далеко позади, что голоса и музыка сделались почти не слышны. Я все еще в трауре, а когда ты в трауре, люди позволяют говорить с ними, о чем заблагорассудится. Вы не замечали? На миг оглянувшись, Мэри подняла бровь. Ее профиль оказался продолговатым, четким, словно вырезанный скальпелем. Ну, а теперь ваша очередь, объявила она, ведь вы, мистер Стентон, не просто так до сих пор не женаты. Расскажете, отчего? Стентон, поравнявшись с ней, пошел рядом. «Моя история тоже, как вы выразились, ужасно обыкновенно, и вряд ли достойна повторения. Я же свое рассказала. Справедливость обязывает». Однако Стентон весьма сомневался, что справится не хуже ее. «Когда-то я был влюблен. И вы обручились?» Стоило вспомнить о Лидии в груди, даже спустя столько лет начинала болеть, словно от первого глубокого вдоха на зимнем морозе. Ее отцу я пришелся не по душе. А еще он, как выяснилось, не мог вынести мысли о расставании с ней. Мэри Грейвс подняла брови, округлила глаза, серое, словно затянутое тучами небо, или свинцовые волны Бостонской бухты. Неужто ему хотелось, чтобы она старой девой осталась? Не знаю, какой он ей прочил судьбу. Коротко ответил Стентон, Слишком поздно сообразив, что ступил на зыбкую почву, слишком близко придвинулся к истине. Однако выяснить этого шансов ни у кого не осталось. Она умерла в 19, совсем молодой. Мэри приглушенно ахнула. «Простите». Продолжить Стентону не позволяла совесть. Еще в молодости он дал слово хранить тайну Лидии до самой смерти. Каким бы бессмысленным ни казалось его обещание спустя целых 15 лет, да к тому же данное умершей, нарушить его он не мог, язык не поворачивался. Вдобавок он натворил много такого, о чем горько жалел. Все эти годы следом за ним тянулась длинная путанная вереница обмана, и объяснить тут что-либо человеку-стороннему, не показавшись при этом законченным негодяем, не стоило даже надеяться. Казалось, сердце в груди бьется в пятеро быстрее обычного. Одним словом, это было ужасно. Подытожил он. Боюсь я, до сих пор не в силах об этом рассказывать. На лице Мэри отразилась тревога. «Я вовсе не хотела причинить вам боль», — сказала она. Ее рука коснулась его плеча, легонько, точно пролетевшая мимо птицы. «Ничего страшного», — ответил Стентон, но тут он кривил душой. Воспоминания словно бы комом застряли в горле, да так, что не сделать ни вдоха. Мэри, подступив ближе, окинула его пристальным взглядом. «Что это?» — спросила она, и в то же время ее пальцы, оставив в покое плечо, коснулись шеи, тех самых царапин, новых отметин, оставленных Тамсон. «Вы ранены? Похоже, на вас напали и...» На этот раз ее прикосновение не принесло никакой радости. Шею словно огнем обожгло. Подстегнутый болью Стентон невольно оттолкнул руку девушки. «Пустяки», — сказал он, — «не троньте, прошу вас». Мэри поспешно шагнула назад, словно между ними внезапно возникла стена. Прежде чем Стентон успел хотя бы раскрыть рот, произнести хоть слово, издали, звонко, отчетливо донесся зов. «Мэри!» Развернувшись туда, откуда слышался голос, Мэри в последний раз оглянулась на Стентона и стрелой помчалась назад, к лагерю. Бежала она с удивительной быстротой, мелькая среди деревьев точно луч солнца, и вскоре исчезла из виду.